Зоя Монрос отыскала свободный столик. Закурила папироску, положила ногу на ногу. Сейчас же близко прошел человек с венерическими коленками. Пробормотал сепловато. — Почему такая сердитая крошка? Она отвернулась. Другой за столиком прищурясь показал язык. Еще один разлетелся, будто по ошибке. — Кики, наконец-то!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 она опускалась на ту ступень которую Зоя зоэмонрос давно уже перешагнула гастон Утиный нос говорил у сюзанна хороший материал, но никогда использовать его она не сможет Сюзанна не чувствует современности экое дива кружевные панталоны и утренние ванны из молока старо для провинциальных пожарных нет